Алексей Данилов. Наши дни. Лето 2022. После нескольких лет искусственной комы к своему собственному телу Данилову пришлось долго привыкать. Десятки дней массажей, физиотерапии, рефлексотерапии, лечебная физкультура, а к у п у н к т у р а занятия с психотерапевтом. Но самой большой н а г р а д о й в новом теле. оказалось восстановление прежних сверхспособностей. С непривычки это ошеломляло. Вау! Я, оказывается, умею читать мысли. Мне подвластно внушение. Я могу влиять на людей, не применяя слова, невидимой силой собственной личности. С одной стороны, это было восхитительно, с другой — совсем непривычно. И думалось об огромной ответственности, которую н е з р и м о возлагала на него судьба или Бог вместе с даром, в дополнение к нему, так сказать, в нагрузку. Обычно он никогда не применял сверхспособности для того, чтобы добиваться личных целей, а тут удержаться не мог. Внушал и л е ч а щ е м у врачу, и зав отделением, и начальнику госпиталя, что его надобно выписать как можно скорей. Его и отправили домой, одновременно с Варварой, хотя они должны были так скоро. Все-таки он в коме провел на полгода дольше, чем она. Наверное, с к а з а л с я его мысленный посыл, адресованный больничному начальству: «Выпишите меня скорей». И какой прекрасной оказалась их первая после огромного перерыва встреча с Варей, своей, родной, любимой, привычной. Оказавшись в прошлом, в чужом теле, он никогда не думал, что сможет когда-нибудь со своей возлюбленной снова увидеться. Но потом случилось первое чудо, и она последовала в 1958 год вслед за ним. Но и тогда он был уверен, что не суждено им вернуться в свое время, в собственные тела. И вот произошло второе чудо: они возвратились. следовало отдаваться прежней жизни, как нетрудно, искать хлеб насущный, возвращаться к работе. Алексей позвонил помощнику Сименсу, и тот восстановил часы и дни приема. Данилова слишком долго не было в Москве, его слава за эти годы потускнела, имя позабылось, да и столько всего произошло. Кто-то из б ы л ы х клиентов уехал. Кто-то скончался, а иные нашли себе новых помощников, советчиков и кумиров. Но все равно клиентура понемногу восстанавливалась, рост шел чуть не каждый день, пациентов становилось все больше и больше. Хорошо объяснимо: наступили смутные времена, как никогда люди нуждались в понимании, утешении и совете, хоть кого-нибудь. Врача, священнослужителя, экстрасенса. Многих, кто приходил к нему в полном раздрае, Алексей просил дозволения просканировать, а когда получал разрешение и видел, что творится у пациента в душе, мысленно хватался за голову. Внутри большинства царила ужасная каша, тяжелая мешанина и непонимание того, что происходит. Неверие в то, что творится. у в р а ч е в а т ь это было страшно тяжело. Данилов видел только один возможный путь — с помощью правды. Но ужас заключался в том, что она выглядела настолько шокирующей, что ни р е ц е п и е н т ы ни даже его собственный мозг не хотели ее воспринимать и принимать. Поэтому приходилось и д т и во врачевании очень бережно, нежно отлепляя, фигурально выражаясь, пластыри, которые люди сами себе накладывали на обожженные души, менять их на новые, профессиональные повязки, по капле восстанавливать их веру в себя и надежду на будущее. Он ясно видел, горькое, тяжелое, но правда. Восхитительным образом действовала на людей, когда они внутренне соглашались ее принять. Они распрямлялись, становились яснее и тверже. А все их соматические боли, на которые жаловались, вдруг чудесным образом испарялись.